70. В бамбуковом лесу. Часть 2. А Цинь поймала себя на мысли, что привязалась к этому старику. «Вот уйду я», — думала она, глядя, как он хлопочет по хижине, — «а он совсем один останется. Он бескорыстно добр ко мне. Нужно отплатить ему сыновней почтительностью». Аптекарь Сян говорил, что собирается на будущий год перебраться в заречный поселок. А Цинь решила для себя, что уйдет после переезда старика. К тому времени она совсем поправится, а он будет среди других людей и о нем будет кому позаботиться. Она знала, что люди, как и птицы, с годами дряхлеют и становятся немощными. Но готовиться она начала уже сейчас: срисовала карту Джунхуа и припрятала, а утрами, когда аптекарсян еще спал, изучала ее, чтобы затвердить каждый участок ее будущего маршрута. Потеряется или испортится от дождя, и что тогда? А на память Ацинь никогда не жаловалась. Маршрут она выстроила вдоль реки Чанцзян. Если идти по излученным и не отходить далеко, то однажды придешь в первую столицу чан Люди, как она выяснила, еще ориентировались по звездам, но сама Ацинь звезды понимала плохо, а аптекар показал ей лишь несколько, какие сам знал ту, что всегда стоит на одном месте, и те, что похожи на черпак. Старик пытался втолковать ей, как идти по звездам и не плутать, но он был аптекарем, а не астрономом, потому лучше знал, как не заблудиться в лесу, мог в помощь. Еще оказывается, чтобы странствовать по Чжунхуа, людям нужны были документы. Аптекарь Сян откуда-то раздобыл пропуск для Ацинь, но на ее вопросы лишь усмехался. А Цинь, поразмыслив, решила, что он его или украл у кого-то, или подделал. Но выглядел пропускной документ точно так же, как и собственный пропуск аптека Сяна. Солидно. Приёмыша он вписал под своей фамилией, объяснив. «Каждому нужно место в жизни. Детей у меня не было, родни не осталось. Будешь моим внуком». Сян Цинь. Такое теперь было у нее имя. А Цинь уже оправилась от ран, способна была помогать старику с аптечной грядкой. Многих трав она не знала, а аптекарь Сян, работая, обычно использовал лишь общие фразы. «Подай вон то» или «это» или «пропали вон те», потому выдумывала название сама. Ей это помогало лучше запомнить, какая трава идет в какое лекарство. Потому она и сама спрашивала так. «А вон то куда кладут? А вот это для чего?» Так было проще. Она уже считала себя экспертом, разбиралась не хуже самого аптека Рясяна. Поскольку старик отдал приемушу свою кровать, сам он спал в плетёном кресле у окна. А Цинь хотела с ним поменяться, когда выздоровела. Но он отказался. «Старческие кости», — сказал он, — «где угодно поместится, а молодым, чтобы расти, нужно лежать удобно». А Цинь сомневалась, что вырастет. Это смертное тело было обманкой, а ее настоящее уже выросло. Певчие птицы вообще были невысокими, не считая журавлей, конечно. Как-то утром, еще до часа прыгуна зайца, Ацинь проснулась, чтобы собрать с травы росу. Аптекар Сян говорил, что самые лучшие лекарства настаивают на росе, и скрупулезно собирал каждую каплю, какую только мог найти в окрестных зарослях. Ацинь бросила на старика взгляд, он еще спал в кресле, и пошла собирать росу. Когда она вернулась, он еще спал. Она приготовила еду, он по-прежнему спал. Она поела, он все еще не проснулся. Она растерла высушенные травы в порошок, он до сих пор даже не пошевелился. Заспался, решила оцень и пошла его будить, не то проспит все на свете. Аптекарь Сян сидел в кресле с открытыми глазами, уронив руки вдоль тела. Вид у него был задумчивый. Во всяком случае взгляд он впирил куда-то в окно. «Так вы проснулись уже?» Удивилась Ацинь. Старик ничего не ответил ни на этот, ни на другие вопросы. Ацинь нахмурилась, когда поняла, что не слышит его дыхания. Она осторожно потрогала его за руку, пальцы ощутили холод. И тогда поняла, что старик, кажется, отошел. Отцынь страшно расстроилась, но постаралась придать ему величавую позу. Закрыла ему глаза, сложила руки на животе и накрыла покрывалом до пояса. И она стала ждать, когда его тело рассыплется в пыль, как происходило с птицами. Но аптекарся она чего-то так и сидел в кресле, только высыхал с каждым днем, пока не превратился в мумию. отцы ничего не знала о человеческой смерти, потому даже засомневалась, а умер ли он. Может, это какой-то особенный сон, про который она ничего не знает. Но в аптекарских книгах написано было однозначно: нет дыхания, нет сердцебиения, человек мертв. Как же так, подумала Ацинь беспокойно, почему его тело все еще целое? Или его душа просто отлетела и вернется через какое-то время? Беспокойство ее только усиливалось с каждым днем. Если аптекарь Сян действительно мертв, то ей нужно уходить. Чем быстрее она отправится в путь, тем скорее вернет себе крылья. А вдруг его душа вернется, и она живет. Тогда получится, что она его бросила. Нехорошо и непочтительно. Потом Ацинь вспомнила, что в городе Мянчжао у аптекаря Сян был знакомый лекарь, которому он продавал снадобье, и решила сходить к тому, посоветоваться, что делать дальше. Лекарь уж наверняка сможет определить точно, мертв аптекарь Сян или нет. Она решительно покивала себе, припрятала пропуск за пазуху и повязала на лицо мяньшу. В городе Мянчжао все носят маски, но она не местная, ей незачем, да у нее и нет маски. Аптекарь Сян ей рассказывал, что странствующие лекари закрывают лица вуалью или платком, или тем, что найдется. А на её удивлённый вопрос, для чего, ответил. «Чтобы загадочнее выглядеть. Чем таинственнее врач, тем должно быть чудодейственнее его лекарства. Все это знают». А Цинь тогда подумала иначе, тем подозрительнее и врач, и лекарства. Но сейчас она решила, что мяньша ей необходима. Она привыкла закрывать лицо, когда была птицей, да и на этом теле веснушки у нее остались, как она не старалась от них избавиться. Ничем эту пестроту не вытравить. И не мешкая более, Ацинь отправилась в город Мянчжао. Но не дошла.